Виктор увидел крепкого, невысокого мужичка с короткой стрижкой и с черной повязкой на левом глазу. Одноглазый был одет в толстый стеганный поддоспешник, на поясе у него, как и у других наемников, висел короткий широкий меч. «Какого лешего, мать ваша, тут происходит? Кто они такие? Что здесь делают?» Незнакомец, сумевший одним словом утихомирить толпу, спрашивал о новичках, но обращался к окружавшим их рекрутам. Ланскнехты молчали, потупив взгляды. Виктор решил заговорить сам, пока этого не сделал, Костоправ. «Мы пришли наниматься», — сказал он. «Омля!» — удивился одноглазый. «Русские, что ли?» «Русские», — подтвердил Виктор. «Хм...» Незнакомец с повязкой на лице подошел ближе. «Как сюда попали? Через Польшу шли? Через Балканы? Приплыли?» «Приплыли». Виктор не стал вдаваться в подробности. «Ну-ну...» многозначительных хмыкнул одноглазый он перевел взгляд лежавшего без сознания ланскнехта и задумчиво добавил крутые вы фрукты как я посмотрю а ты что за фрукт не очень вежливо осведомился костоправ все еще покачивая ггикой кистеня я то капитан русской роты славянского полка ланскнехтов в святой инквизиции какой либо торжественности соответствующей произнесенным словам виктор не услышал Напротив, одноглазый говорил насмешливо, словно потешаясь над собственным чином. Было понятно, должного пиетета по отношению к инквизиции он не испытывал. Капитан русской роты славянского полка находился в вербовочном лагере наемников не из каких-то внутренних убеждений и не из религиозного рвения, а исключительно по меркантильным соображениям. Как, впрочем, это обычно и бывает у наемников. «Мои солдаты называют меня Серегой-кашкадером», – закончил капитан. «Не любишь кошек?» – спросил Виктор, стараясь не смотреть на глазную повязку ланскнехта. Кошак глаз ему выцарапал, что ли? «Люблю вот это». Кашкадер хлопнул по своему короткому мечу. «Люблю и умею с ним обращаться. Это у нас называется Кашкадер». Странная кличка одноглазого сразу прояснилась. «А мы...» Виктор собрался представиться сам и представить своих спутников, но не успел. «Вы оружие-то уберите!» — не то предложил, не то потребовал заволновавшийся вдруг серега кошкардёр. «От греха подальше!» Виктор вдруг понял, что окружавшие их наемники уже попрятали мечи в ножны и напряженно смотрят куда-то в сторону. «Так...» — к ним возвращался давешний патруль. «Интересно, зачем?» Кирасир-крестоносец подошел к капитану и что-то быстро зло заговорил, указывая то на сбитого костоправом и все еще не пришедшего у себя ланскнехта, то на сжавшихся друг к другу новичков, то на виселицы возле замка. Кашкадер ответил инквизитору на чужом языке. Кирасир махнул рукой, пригрозил кулаком и вновь увел патруль. «Фу, пронесло», — выдохнул Кашкадер с явным облегчением. «Что-то случилось?» осторожно поинтересовался Виктор. «Без малого», — фыркнул капитан. «Вы и кое-кто из моих людей чуть не отправились на виселицу». «Да какого хрена?» возмутился Костоправ. «Хренового хрена!» неожиданно расверепел Кашкадер. «Уясните раз и навсегда. Драка между инквизиторскими ланскнефтами карается смертной казнью через повешение. Если патруль заметит драку, считай хана». Вон, видишь, полтора десятка человек болтается. Кашкадер мотнул головой в сторону виселиц. Там на легком ветерке и вправду покачивались ровно пятнадцать висельников. Семеро наши. Два дня назад повздурели по пьяной лавочке с ляхами и хохлами. Теперь вместе с ними на солнышке сушатся. Законы тут простые, а суд у святой инквизиции скорый. Офигительные, конечно, у вас законы и суды, огрызнулся Костоправ к самим, ёпт нарываться не надо. Лекарь недобро зыркнул на притихших наемников из русской роты. хрен мацать чужих девок. Ясно? А словами без кулаков и без хватания за оружие нельзя было объяснить, что девчонки заняты. Вступил в полемику капитан. Если бы он, Виктор кинул на Костоправа, начал объяснять словами, вышло бы только хуже. А чё я-то? Обиделся Костоправ. Но Виктор знаком велел ему замолчать. «Слышь, шкадер, а что за лапшу и на уши патрулю навешал?» — спросил Василь. «Действительно интересно», — подумал Виктор. «Стычка-то была, но на веселицу их никто пока не тащит. А как же скорый инквизиторский суд?» Капитан усмехнулся. «Есть определенные обстоятельства, при которых позволяется устраивать драку в лагере». «Какие такие обстоятельства?» — насторожился Виктор. «Испытания новых рекрутов». Я сказал, что проверял вас. «Хороша проверочка, ебть!» Фыркнул Костоправ. «Спасибо, что отмазал от виселицы», поблагодарил Виктор. «Вообще-то я не вас отмазывал, а своих людей», признался Кашкадер. «Скоро контрольный смотр, а у меня недокомплект зверский. Самая маленькая рота в полку. Так что терять солдат вот так, по-глупому, не хочется. Кстати, формально вы теперь тоже приняты в Ланскнехты». «Типа прошли проверку?» усмехнулся Василь. «Ну да». — Ну, я смотрю, боевые ребята и девчат тоже. Виктору не очень понравилось, как капитан посмотрел на костянику Она со мной. На всякий случай предупредил он. — В смысле, мы с ней вместе. Занята она, короче. — Да понял я, — отмахнулся кошкадер. — А очки твоя подруга снять не хочет? — Не может, — быстро сказал Виктор. Ей глаза заплевали, ну, ядовитой слюной. Теперь вот приходится от света прятаться. А-а-а! «Поплевальщик», — понимающий кивнул капитан, — «знаю, знаю. Неприятная тварь. Странно, как вообще девчонка не ослепла? У нас хороший лекарь», — Виктор указал на костоправа. Лекарь? Кашкадер о чем-то задумался. — Что ж, лекарь в роте лишним не будет. И снова посмотрел на Костянику. Она что, так и будет в очках воевать? Виктор промолчал. — Ладно, — махнул рукой Кашкадер. — Придумаем что-нибудь. Три мужика и две бабы, одна из которых полуслепая. Капитан выразительно хмыкнул, На себя в зеркало посмотри одноглазый. С неприязью подумал Виктор. Это, конечно, не заменит семерых славных вояк, которые по собственной дурости ему и моему недогляду отправились на виселицу. Но это все же лучше, чем ничего. Закончил свою мысль Кашкадер.